рвать. Рвать когти из Форта надо. К счастью, это дело не такого уж далёкого будущего. Никто не опоздал, все в сборе. Я бы даже сказал, в некотором излишке к нашему отряду и явно собирался присоединиться тот самый тип, вместе с которым Гриша и Илья позавчера меня отловили. Ты вчера с базы последний уходил. Поставив на пол открытую коробку, забитую банками тушёнки, подошёл ко мне Григорий. Я вместе с Верой ушёл, там ещё Илья оставался, а что? Никто поблизости не крутился. Гриша указал на дверь, и мы вышли в коридор. Нет, вроде. Что случилось-то? Вломились туда, вот что. Илья свинцовую осу в ногу схлопатал, сейчас в городской клинике загорает. Наконец объяснил, в чём дело конапатой. Кто вломился-то, прислонился я к стене. «Раз Илья живой, значит, нападавший и мертвый. В таких делах обычно по-другому не бывает. Опознал бы их кто теперь. Одному Илья голову из дробовика снес, второго охранная система поджарила. Но ребята профессионалы, внешнюю защиту они в две секунды отключили. Только между нами лады. О чем речь? Ну тогда пошли. Гриша открыл дверь и пропустил меня вперед. А то без нас все съедят». Первока так, кстати, с компаньоном не отыскали? Отыскали, перед самой отправкой в крематорий перехватить успели. Больше ничего я спрашивать не стал. А вы у нас по харчам главный? Дмитрий демонстративно заложив руки за спину, подошёл к хмырю, как его, дядя Женя, что ли, который распаковывал пакеты с сухим пайком. Илья приболел, я вместо него. Зовут меня Евгений Мельников, можно просто дядя Женя. «Так вы идете с нами?» «Да», — вытерев со лба пот, дядя Женя снял ветровку и кинул уже на пустую коробку из-под тушенки. «В качестве кого никак не мог успокоиться бывший брат? И чего пристал к человеку?» «В качестве наблюдателя», — закрыв за собой дверь, заявил Григорий. Мельников в знак согласия кивнул. «А-а-а, тогда ладно», — отвернулся, пытаясь скрыть мрачноватую ухмылку Дмитрий. Разбирайте поёк, недобро сверкнул ему в след карими глазами дядя Женя. Ну ладно, хоть просто посмотрел. Стоподово рука к кобуре потянулась. А что? Шмальнул в спину из нагана, и одной головной болью меньше. На мог бы и нож загнать, чтобы уже наверняка. Нам выделили тушёнку, лапшу быстрого приготовления, макароны, чай, овсяное печенье, сыр, консервированную ветчину, сахар и гречку. Вдобавок к этому каждому полагается 1,5 л очищенной воды, 100 г этилового спирта и пол плитки шоколада. Спирт раздавать будете? Заинтересовался напалм. Спирт будет храниться у меня, отрезал мельник. Что с медикаментами? С едой всё понятно, если что, на подножном корму протянем, на случай какой форс-мажор и без лекарств никуда. Нам предоставили стандартный малый набор патруля. Сергей Михайлович заглянул в свою сумку. Дополнительно я взял с собой 10 инъекций Нирваны, это обезболивающее, святую воду две упаковки росинок и травяной сбор для вывода из организма шлаков. Это на случай, если фон магической энергии будет повышенный. Думаю, ничего не забыл. Или вы льот, ты ещё что-нибудь посоветуете? Да вроде бы всё взяли. Экомаг на серебряной основе или с добавлением золота. На серебряной Замечательно. Так, что ещё? Когда подготовкой рейда занимаются теоретики, возможны любые неожиданности. Прививки от чёрной немочи и медвежьей хвори и шаманской пляски всем ставили. Согласно медицинским картам, всем от ползучей гнили вакцинированы все, кроме Ханина, у него индивидуальная непереносимость препарата. Приемлемо, успокоился я. Кроме первого и второго, сопротивляемость магическому излучению у всех в норме. У всех, — мотнул головой Григорий, откидывая закрывшие глаза волосы, и посмотрел на часы. У меня отток энергии ниже нормы, но за пару суток ничего не случится. — У вас с татуировками как? — повернулся я к близнецам, которые распихивали по рюкзакам харчи. — Нормалек, только чешется немного, — ответил первый. А у меня уже и чесаться перестало, потер шею второй, и задумчиво посмотрел на колдуна. — Доктор... У вас спирт медицинский есть? Мне немного не надо. Ты ж не пьёшь, удивился я. Мне на протирку для дезинфекции. Тонким слоем, засмеялся напал. Давайте ближе к теме, предложил Хан. Пайки, разбирайте, если ближе к теме, напомнил Мельников. Лёд, ты у нас за безопасность передвижения отвечаешь, обрадовал меня Гриша. Можешь коротенько пробежаться по основным моментам? Мы в родное идём, задумался я и начал запихивать в сумку свою долю поклажи. Странно, харчей слишком много. По идее, за один день вернуться могли бы. Но ну, до развилки на хутор Октябрьский а это без малого 2/3 пути, опасаться нечего. Лето всё-таки, и люди там постоянно ездят. А вот дальше? А что дальше? Дальше много чего. Да, по сравнению с зимними вылазками этот рейд можно считать детской прогулкой. Только есть одно не маленькое, но в отряде, кроме меня, мало кто представляет, что творится за городскими стенами. Это бывалым человеку ничего объяснять не надо, сам знает, на чём обжечься можно. А попробуй дилетанту основу выживания за 5 минут втолковать. Всё равно никогда не угадаешь, что новичок выкинуть умудрится и на чём в первую очередь внимание заострить. Дальше под ноги смотрите чаще. Там где ценёк жгучая плесень попасса может. Подцепите, до костей мясо сожжёт, прежде чем в форт вернуться успеем. А как она выглядит, решил уточнить на палм. Тёмно-синий налёт на камнях и бетоне. В пасмурный день почти не различим. Так что прежде чем усесться куда-нибудь, осмотритесь. А лучше подстелите что-нибудь. Капец, тихонько выдохнула Вера. Ничего не срывайте с деревьев и вообще держитесь от них подальше. Для нормальных плодов сейчас слишком рано, а какие из северных можно есть, всё равно не знаете. Да, есть такой гриб споровик. Выглядит он совсем как слива. Сорвёте жить будете, но уже в гетто. Лучше сразу сдохнуть, пробурчал первый. Вот-вот. Прежде чем что-либо сделать, подумайте, к чему могут привести некоторые необдуманные поступки. Все не так давно видели. Я внимательно оглядел собравшихся в комнате. Вроде все прониклись. Отродье с тужи сгинули до следующей зимы. Не жети тоже опасаться не стоит. Ночью думаю, Сергей Михайлович, если что, от нечисти нас прикроет. Зверю сейчас спокойное, жаротвы всем хватает. Забыл сказать, В рудны мы будем заходить с объездной дороги, перебил меня Григорий. Тогда ещё раз повторюсь. Смотрите под ноги. Норы ледяных змей в основном в оврагах. Там, где сохранились на лето личинки снежных червей, земля словно перепахана. И обращайте внимание на россыпи мелких косточек. Такие места обходите стороной. От водоёмов вообще старайтесь держаться как можно дальше. Может нам сразу застрелиться, неудачно пошутил Хан. А то столько ужасов, столько ужасов. Дело хозяйское. Но я бы советовал не стреляться, а вешаться. Патроны для товарищей сэкономите, отшутился я. Теперь насчёт трудного. В посёлке полно крысюков. Это такие твари размером с небольшую собаку. Стая схарчит человека секунд за 5, засекали. Ну, а на объездной дороге обычный набор: янтарные пауки, кикимары на заболоченном участке Вурдалаки. Но днём их нападение маловероятно. А бандиты, закончив с раздачей пайков, спросил дядя Женя: "Бандиты?" удивился я странному вопросу. "Бандитов следует опасаться в первую очередь. Врудном шансы нарваться на них достаточно высоки. Не расслабляйтесь. Тут расслабишься", тоскливо протянул на пальм. Время Разбирая те вещи и на выход, посмотрев на часы с командой Валгриша, подхватив сумку, он вышел из комнаты. Мы потянулись вслед за ним. Спустились на первый этаж и уже через знакомый холл прошли к ведущий к досмотровый коридор. Перед нами в своей очереди дожидался десяток молодых парней, судя по снаряжению охотников. Кожаные и камуфляжные куртки, высокие сапоги, Не очень объёмные рюкзаки, арбалеты, зачехлённые ружья и луки, топоры и ножи на поясах, на лицах неприкрытая скука. Но стоят молча. Это не удивительно. Они могут здесь уже и час париться, и два, поди успели наговориться. Кто на облаву? Из досмотровой выглянул полноватый сержант и заглянул в блокнот. С лицензиями подходите по одному. На охотнике зашелестели документы, и столпились вокруг сержанта. По одному, я сказал. По одному. Замахал руками тот. Столько проблем из форта выйти. Пригорюнилась Вера. Неужели быстрее нельзя? Общая пропусканая рядом с воротами вздохнул Григорий. Это для спецгрупп, тут обычно нету никого. Это нам сегодня уроды подгадили, развёл руками дядя Женя. На верникарс с арсенала народ сюда перекинули. Как всё непросто, вздохнула девушка. Сержант наконец закончил с охотниками, и к нему подошёл Григорий. Что за облаво поинтересовался он, передавая документы на нашу группу. Староста Октябрьского две сотни за голову волка-людоеда даёт. Сощурившись, сержант начал просматривать бумаги. Дружина, проходите в досмотровую. «Волкалак?» — шикнув на начавших выяснять отношения близнецов, уточнил Конопатый. «Та не, подранок, говорят», — отошел с прохода сержант. Мы прошли в досмотровую. Глухие стены без единого окна, длинные столы с пятнами машинного масла на поцарапанных столешницах, отгороженная бронестеклом конторка колдуна, под потолком мягко светился магический шар. На стенах фотографии и фотороботы с непременным указанием особых примет, краткого послужного списка и цены за голову. Не особо удивivшись, я отыскал портрет чтоца. На вот морды с 7 и 2 ножа, как не высматривал, не заметил. Отдельное место выделили лешему. На листе формата А3 была собрана вся информация об этом наёмном убийце. Крайне скудная, сказать информация А место занимает много, потому что шрифт весьма солидный. Рост около метра 90, размер обуви 45-й, подволакивает левую ногу. Вот, собственно и всё. Явно по следам на снегу вычислили. Даже словесного описания нет. Это и понятно. Свидетелей этот товарищ не оставлял, и даже самые лучшие медиумы не могли вытянуть из жертвы и случайных очевидцев Ничего определённого. Два техника принялись за наше оружие, и поскольку пломб на нём не было, процедура осмотра заняла не больше 10 минут. Всё это время молодой колдун напряжённо вглядывался в хрустальный шар и даже шевелил от усердия губами, проговаривая про себя сканирующие заклинания. Закончив, он облегчённо откинулся на спинку стула, вытер выступившие на лбу капли пота и нажал на кнопку разблокировки дверей. Проходите. Едва донёсся до нас из забронисте стекла его усталый голос. Мы прошли. Привет, золоцы. Григорий улыбнулся сидящей за компьютером светловолосой девушке и положил перед ней список. Не зачахла тут ещё, а то солдафон и поди проходу не дают. При этих словах крепенькие на вид караульные, сидящие на стульях у выхода, переглянулись и очень неодобрительно уставились на Григория. Приветка, напатенький. Зря ты так о мальчиках, они в последнее время просто лапочки, обрадовалась при виде Гриши операционистка. Надолго на волю? Не расстраивайся, скоро вернусь, и на субботу ничего не планируй. Очень надо из-за этого расстраиваться? Я компанию всегда найду, так что это тебе беспокоиться надо. Девушка заколотила пальчиками по клавиатуре. О, поздравляю, у тебя один в бегах. Наряд вызываем. Не сразу сообразившие, что это не шутка, солдаты гарнизона злорадно заулыбались и поднялись на ноги. Вот сейчас тебе солдафоны и аукнутся. «Не-е-е, не надо наряд!» — сразу посерьезнел Гриша. «Кто?» «Сейчас посмотрим. Стоп-лист патруля. Самовольное оставление места службы». «Это я!» — вытащив из кармана полученные вчера от Ильи документы, я передал их Григорию. Ну вот, облегчённо улыбнулся тот. У тебя там дата есть? 30-е? Смотри, приказ от 29-го, подпись Гельмана, подпись Перова. Сам подер рисовал. Хитро подмигнула мне девушка, просмотрев распоряжение о переводе в дружину. Пробей по базе, подсказал Гриша. Есть такой приказ. Прочитав выведенную на монитор информацию, задумалась операционистка. А почему патруль стоп-лист выставил? Я откуда знаю, развёл руками Григорий. А кто знать будет? Вот вызову сейчас наряд. Перестань, золоце, верну всё улажу. А сейчас, правда, времени нет. Ну ладно, проходите, вернула документы, золоце. В следующий раз не пропущу, и не надейся. Да я и не надеюсь. Гриша передал мне бумаги и указал на выход. Один из караульных набрал код и с трудом распахнул массивную створку двери. Мы прошли в неё и оказались в длинном коридоре со стенами из нес штукатуренного красного кирпича. Коридор упирался в перекрывающий проход железные ворота. Ещё и дезертир. Никому не обращаясь, вздохнул шедший позади хан. Что значит ещё, остановившись, развернулся к нему я. Что за намёки? Тебе видней, кисло усмехнулся хан и прошёл мимо. Чего ты к нему цепляешься, отдёрнула меня Вера. Не трогай, меньше пахнуть будет. Да кто его трогает, вздохнул я. Трону действительно запахнет. Летом трупы весьма быстро разлагаться начинают. Ёлки! Уже подошедший к выходу из коридора первый зажал шею рукой. Что за дела, жжётся? Ничего страшного, успокоил его колдун. Нас сейчас сканируют, вот заклинание татуировки и вошло в резонанс. «А у тебя как, повернулся первый к брату, сжется?» «Нет, чешется только». Мы дождались, когда откроются створки ворот, прошли еще через одну комнату с солдатами гарнизона. Уже опухший от безделия колдун на нас даже не взглянул и вышли на крыльцо. Все. Стена осталась позади. Здравствуй, Воля. Городские ворота находились в метрах в семидесяти левее, и, судя по количеству телег и бестолково суетившемуся на дороге народу, Проблемы с въездом-выездом пока решены не были. Неужели до сих пор у родов не разогнали? Ждите нас у палаток, распорядился Гриша, указав на торговый пятачок в метрах 200 от ворот. Сергей Михайлович, пойдёмте с нами. Далеко? Нет, надо с парой формальностей разобраться. Конопаты и дядя Женя и Ельцин отправились к городским воротам. Мы перетащили вещи к крайним палаткам, и близнецы сразу же умотали побродить между ларьков. Немного постояв на палму закурили, тоже исчез с соседнем торговом ряду. Я посмотрел на кислую физиономию Хуана и повернулся к Вере. Пойдём, может, перекусить чего-нибудь купим. Да сейчас уже Григорий придёт, покачала головой девушка и хихикнула. Кан на паденьги. А я пройдусь. Тебе взять чего? Нет, спасибо. Пристроив свою сумку рядом с рюкзаком девушки и положив сверху винтовку, я пошёл посмотреть, что делается у ворот. Может, новости какие узнаю, а то живу как в лесу. Люди у торговых палаток и лариков сегодня толкалось куда больше, чем обычно. А ну и понятно. Обозникам и покушать надо, и развлечься как-нибудь. А телег скопилось, ого-го, сколько. Вскоре мне порядком осточертело это толчия, и, выйдя из торговых рядов, я направился к воротам посмотреть на царившее там столпотворение. Телеги выстроились в длинную вереницу, между ними сновали корабейники, но купцам и охране сейчас было не до их товаров. Им бы в форт. Все немного на взводе. Того и гляди, до мордобоя дело дойдет. Вот сунется кто в обход очереди, и такое начнется. Пока самоубийца не находилась. «Аркаша!» – заорал я, заметив знакомую розовощекую физиономию Демина, который покупал в продуктовой лавке хлеб и вино. «Здорово!» «Держи, краба!» – обрадовался Демин и сжал мою ладонь своей здоровенной лапищей. «Лед, что у вас там происходит?» «Уроды буйствуют!» – объяснил я. «Дожили!» «Их что, из гетто выпускать начали?» «Сбежали!» «Идиотизм!» Из этих клоунов столько бабок сейчас в трубу улетает. Да ладно, не твои же, усмехнулся я. Как не мои? Знаешь, по чём здесь булка хлеба сегодня? Да перестань ты, не обеднеешь. Я подёргал Аркашу за рукав расстёгнутого полушубка. Ты не как с северного полюса. Иди-то, знаешь куда? Когда уходили по ночам, так подмораживало, мама не горюй. Дёмин несколько раз махнул полой, обдувая себя воздухом. А в телеге оставить нельзя, у пруд. Только отвернёшься сразу у пруд. Сволочи. Спаришься. Спарюсь. А куда извиваться? Дёмин поправил торчащее из кармана горлышко бутылки. Я уродов понять не могу, чего в гетто не сидится? Кормят, поед работать не заставляют, всё за казённый счёт. Нет же вылезли в натуре уроды. Их как раз из гетто выгнать предложили. И так кто такой умный выискался. Лига. Совсем бабы сбриндели. С копчёным окроком от мясной лавки к нам подошёл парень, только самый умалыс по хлипче аркаше. А может и не хлипче, просто повыше, вот и кажется. Привет. Привет ответил я на рукопожатие. Узкое острое лицо точно раньше видел, а как зовут, не помню. Ну кто-то из постоянных Аркашиных подельников, в смысле, напарников. Не скажи, Миха, это вот политика. Точно тебе говорю, не согласился с ним Дёмин. Соль взял. Нафига? Не нафига, а надо. Аркаша достал из кармана пластиковый пакет, развернул и положил в него буханку хлеба. Может, чего горяченького сварим? Я не понял. Все суетятся, а вы обед готовить собираетесь, указал я на царившую перед закрытыми воротами толчею. Война войной, а обед по расписанию. Миха сунул окорок Дёмину в пакет. Вино взял. Взял. Аракаша похлопал по торчавшему из кармана горлышку. А не суетимся мы, потому что всё равно в форт сегодня уже не попадём. Припазнились. Вы откуда? С Северореченска, для Трофима сигарет притаранили. «Хочешь, блок по дешевке организую?» «Типа, у Сушка и у Труска?» — улыбнулся я. «У поисковиков брали?» «А у кого еще? Не у перекупщиков же, втридорого!» «Да нет никаких поисковиков!» — неожиданно заявил Миха. «Вот только не надо опять свои безумные идеи толкать!» — с притворным ужасом взмолился Аркаша. «Почему безумные?» — не обратил внимания на насмешку Миха. Сами посудите, почему в Северореченск столько журавльвы попадает? К ним что, с той стороны фуры с балабасами сплошным потоком идут, эшелонами харчи завозят. Но у них границы более нестабильные, очень спокойно заметил аркаша, словно уже успел перепробовать все возможные варианты ответов. Да какие ещё границы? Всё это один большой эксперимент. Что? Всё, не понял я. У меня было своё мнение о личностях наладивших поставки продовольствия в приграничье, но куда интереснее узнать, что другие по этому поводу думают. Ну, конечно, это пришельцы похитили нас и переправили сюда, хихикнул Аракаша. Да какие пришельцы? Приграничье это эксперимент ГБшников. Откромсали кусок в Сибири, засунули нас сюда как подопытных кроликов и наблюдают. А что раньше времени с голодухи не померли, подкармливают. В Северореченске всем люди из конторы заправляют и поставки продовольствия именно они организуют. А знаешь, если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то в этом что-то есть, задумался Дзомин, и вдруг заржал Миха в лицо. И это что-то бред. Если бы где-то контора и обосновалась, так это в городе фигня. Разволновавшись, Миха замахал руками и едва не ткнул растопыренными пальцами в лицо Аркаше. Сам-посуди. Ну что ты знаешь про Северо-Реченск? Да ничего ты не знаешь. Дума, фракции там разные: казаки-аграрии, промышленники, поисковики. Так не бывает. Понял? Не работает демократия в наших условиях. А значит, кто-то там сидит в тени и всем рулит. Блин, да даже в город переехать проще. Хоть мы с ними и на ножах. Из Северо-реченска мигрантов махом вышибают. Вы всё спорите. Подошёл к нам мужчина лет 40 в лёгкой брезентовой куртке. Обычный такой мужчина, встретишь на улице, внимания не обратишь. Но Миха моментально заткнулся. Не, это Миша спорит. Я так слушаю. Завёл руку с пакетом за спину Аркаша. Вот что орлы. Давайте к обозу. Хорошо, Пётр Иванович, кивнул Дзёмин. Попрощавшись со мной, парни пошли к телегам. И я ещё минут 5 смотрел на суету у ворот, потом перевёл взгляд на небо. А солнышко-то вовсе уже припекает. Дело к полудню движется. И чего мы время теряем?